«Переезжаем!» — объявил он столь решительно, что андрыш испугался, а потом они оба замолчали, одновременно подумав о Ханне. Андраш взялся посмотреть офисные помещения на Потсдамской улице и в одном из внутренних дворов нашел два маленьких копировальных центра, заинтересованных в кооперации. «Ничто не изменилось», — размышлял он, шагая по этой улице после переговоров, Будь-то двадцать, нет, двадцать пять лет назад он идет домой, где тетя Софи сидит за пианино и играет. Играет так легко и безупречно, что дядя янаш и андрыш в молчании замерли на диване, и дядя Яныш плачет. Ничего нет большего, нежели вот это. Обращается дядя к Андрашу. — О, ты не понимаешь, ты ждешь, как ждал и я. Надеюсь, ты поймешь это в свое время. Андреш тряхнул головой, и видение исчезло. Торговцы складывали фрукты в коробки, катили первые летние арбузы к сетчатым железным загонам, но не ленились выкрикивать те же слова, что выкрикивали весь день. «Помидоры, арбузы, баклажаны! Кило яблок тридцать девять центов!» А с земли фрукты не подбирали, и какая-то старуха Терпелева ждала в сторонке, пока сможет подойти». Андрош хотел дать ей пять евро, но она покачала головой, даже не подняв на него глаза. Двое мальчишек выбежали из кафе «Мороженого» напротив. Хозяин за ними орёт во всю глотку, а двое молодых людей у него за столиком тоже открыли рты, обезьяничают и хохочут. Проехала патрульная машина, погудела и двинулась дальше по улице. Пешеходы уже движутся медленнее, растворяются в сумеречном свете. За столиком перед чайной сидели какие-то люди, внимательно разглядывали Андреша, а тот пошел дальше, мимо дома, где жил с дядей Янышем и тетей Софьей, обернулся потом, но не остановился. Все-таки он ждал весточки от Изабель, ответа на его мейл, хотя бы строчки, знака дальнего расстояния, процарапанного на тонкой оболочке времени. Андреш посмеялся над собой и своей сентиментальностью. Ханны ему не хватало, действительно не хватало. Уж она бы ему вправила мозги насчет этой Изабель, по которой он теперь не скучал, но к которой был по-прежнему привязан. Странным образом привязан. И вот так он потерял Магду. Он по-прежнему привязан к той неуверенной бестолковой девчонке, какой была Изабель, когда они познакомились. Неуверенность — вот суть всей моей жизни, и ее жизни тоже. Мы знаем, что есть тут причины и следствия, но они кажутся нам не неосуществленными, пустыми. Как же нам знать, переменилось что-то или нет? И будущее не вмешивалось в игру, оно оборачивалось настоящим, вот и все. Переезд в новое бюро и сдача старого бюро осуществились с той же простотой, что и его решение больше не писать картин. Андрош не удивился дядиной лжи, говорил бытон врач, а работал санитаром, не удивился тетиному крушению в жизни, полной самоотдачи. Будапешт, по его рассуждению, поблек, стал призраком, пусть и живым, на свой лад. И родители сделали то, что должны были сделать ради спасения ребенка, отправив его туда, где самих бы их убили. Все это глупо, но очень серьезно. Много решилось в жизни за него, и, разросшимся до жутких размеров незваным гостем, тянулось за ним прошлое, потягивалась старой кошкой, громоздилась на столе и на кровати с обломанными когтями, но всей массой тела и шкуры, готовой вытеснить любого, когда бы знать куда. «Милый, переезжай!» — говорила ему Магда. — Все равно куда, хоть в Будапешт, хоть в другую квартиру. В этой дыре ты пропадаешь. Проще всего было бы переехать к ней. — Ясно. Она и ждала этого решения. Две комнаты с ванной для него одного, отдельно. Она мешать не станет, даст ключ от задней двери и все дела. Еще одна упущенная возможность. Таков был комментарий Ласло. И потом Магда ушла. Ласло вновь попытался заманить его в Будапешт. Нарочно явился в Берлин, похудевший на пять кило с тех пор, как ходит на фитнес. Прямо над рекой изумительный вид. «Тренинг на открытом воздухе», — хвастался он. «А еще велел Андрошу купить новые рубашки. Кожную куртку подари своему бомжу. Вид у тебя ужасный. Но разве с андрышем можно строить совместные планы? Чего ты ждешь?»